Глава 15. В каком порядке Монбар повел свои войска на Панаму? Прошло две недели после взятия Чагресса. В Панаме царил страх. Губернатор Дон Рамон де Лакрус и генерал Альбасайте, командир гарнизона с неутомимым рвением, принимали необходимые меры не только для ограждения города от внезапного нападения, но и для защиты окрестностей и дорог через Перешеек. Флотилия галеонов, состоявшая из 25 судов, уже с неделю как вошла в порт. Экипажи с галеонов и других судов, стоявших на рейде, были высажены и сформированы в полки для содействия общей обороне. Именитые граждане, торговцы и богатые собственники были созваны во дворец губернатора. Им выдали оружие с предписанием раздать своим слугам и пионам. Укрепления были исправлены, и вооружены грозной артиллерией. Три дня назад отряд численностью 8 тысяч человек с кавалерией и пушками под командой самого генерала Альбасейте вышел из города на розыске флебустьеров. Воинственный пыл горожан и войска достиг до крайних пределов. Они поклялись скорее лечь под развалинами города, чем сдаться. Ценные вещи были зарыты в землю, Церкви и монастыри открыты как убежища для неспособных участвовать в сражении, сясные припасы собраны в большом количестве, и, наконец, все эти меры принимались с быстротой и умением, редким для испанцев. Положение было очень опасное, но и город укреплен так, как только можно было желать. Весть о высадке флебустьеров и взятии пуэрто и Чагреса не была привезена в Панаму Доном Хесусом Ардонисом, как мог бы предположить читатель. Достойный Осиендада, остерегся поднимать тревогу. Напротив, часов в семь вечера следующего дня после выезда из Осиенды, не доехав до города одной мили, он остановился, отослал обратно конвой, в котором больше не нуждался, и оставил при себе только двух погонщиков, людей ему преданных и всегда сопровождавших его при перевозе контрабанды. После этого, дав пионам удалиться настолько, Чтобы они не могли подсматривать за ними, он продолжил свой путь и подземным ходом, известным ему одному, проник в цветочный дом. Намерением Дона Хесуса было переодеться до неузнаваемости и отправиться предупредить о своем прибытии капитана Каравеллы. Однако к его величайшей радости прибегать к таким рискованным действиям не понадобилось. Тихий ветерок ждал его, спокойно ужиная со своим другом Данником. — Вот и вы, — сказал тихий ветерок, увидев Дона Хесуса, — вы поспели вовремя, тем лучше. — Вы меня ждали? — Еще бы, иначе что бы я здесь делал? Товар готов? — Мулы еще не развьючены. — Ладно, их и развьючивать не надо, так мы выиграем время. Асиендада тяжело опустился на стул и выпил стакан вина, который налил ему флебустер. — Вы правы, — ответил он, — тем более, что время не терпит. Что с вами? Вы будто чем-то взволнованы. И есть от чего? Вы не знаете, что происходит? Пока не знаю, но сейчас вы мне все расскажете, и тогда я буду знать. Флебустьеры высадились на перешеек, вскричал Дон Хесу с дрожащим голосом. Они сожгли и ограбили Пуэртобелью и Чагрес. Быть может, в эту минуту они идут на Панаму. Черт возьми! отозвался тихий ветерок, совершенно хладнокровно украдкой перемигнувшись с данником, который курил с невозмутимым видом. «Вы уверены в этом?» «Вполне уверен. Я сам видел их. Я едва успел захватить с собой все самое ценное и спастись бегством, чтобы не попасть к ним в руки». «Если так, то действительно нельзя терять ни минуты», — продолжал флебустер, вставая. «Сейчас мы пойдем, примем товары и приступим к их погрузке на судно». «Любезный капитан!» «Окажите мне услугу, за которую я останусь вам признателен навек». «Очень охотно, сеньор. Что прикажете?» «У меня здесь двадцать навьюченных мулов. Это почти все мое состояние. Перевезите его на свой корабль и сохраните для меня. У всех тюков с товарами одинаковый штемпель. Их легко отличить. Храните у себя мое состояние, пока не минует опасность. На вашем судне ему не может ничего грозить». «Это правда», — согласился капитан. — Но вы возлагаете на меня тяжелую ответственность, любезный сеньор. Почему бы вам не дать этого поручения капитану Сандавалю, например? Он оказал бы вам эту услугу очень охотно, я уверен. — Возможно, — живо возразилась Сиендада с гримассой, которая не ускользнула от хитрого флебустира. — Но я не хочу ставить себя в зависимость от дона Пабла Сандоваля. Разве вы подозреваете? — Ровно ничего, но, повторяю, — Мне приятнее иметь дело с вами, капитан. Не откажите же мне в услуги. — Если вы непременно требуете, я согласен. Хотя и должен признаться, что мне это не по душе. — Пожалуйста. Я уже сказал, что не хочу идти наперекор вашему желанию. Итак, приступим к перевозу всего добра на корабль. Мы управимся за полчаса. Он свистнул. Появились человек восемь матросов. — За работу! — приказал тихий ветерок. Где вы, говорите, ваши товары? В подземелье. Слышите, ребята, ступайте туда и живо перетаскайте все на лодке, и чтобы через десять минут все было закончено. Матросы вышли. Вероятно, вы отправитесь со мной на каравеллу, Дон Хесус! обратился к нему Флебустер, усаживаясь на прежнее место. Нет, капитан, я останусь здесь, по крайней мере, на первое время. Черт, побери! Берегитесь! говорят эти разбойники-свирепы. Я и не собираюсь дожидаться их здесь. Что же вы намерены делать? Вернусь на осенду до ли если это возможно, чтобы спасти остальное мое достояние. Хм, дело рискованное. Пожалуй, вы попадете в лапы к этим чертям, а ведь вам известно, как они нежны. Необходимо подвергнуться этому риску, капитан. Я оставил там еще много драгоценностей, которых ни в коем случае не хотел бы лишиться». — Я понимаю, но все же на вашем месте я тотчас бы сел на корабль. Впрочем, поступайте, как сочтете нужным. Я исхожу только из участия к вам, сеньор, опасаясь, как бы с вами не случилось несчастье. Благодарю за ваше участие, капитан. — Что ж, решено. Вы не едете со мной? — Не могу, — со вздохом ответил Осиин и прибавил с лицемерным видом. — Ведь моя дочь еще там. Бедняжка с нетерпением ожидает моего возвращения. Не могу же я бросить ее. — О, в таком случае, сеньор, я не говорю более ни слова. Это совсем другое дело. Разумеется, вы должны спешить назад. Но вот что мы сделаем. Послушайте меня хорошенько. Вы знаете утес-мертвеца, не правда ли? — В трех милях отсюда? — Да. — И что же? Если в течение недели вы управитесь со своими делами... «Отправляйтесь к этому утесу с вашей дочерью на восьмой день, считая от нынешнего, в 9 часов вечера. Заберите с собой то, что вам удастся спасти из оставшегося на осиенде. Зажгите на вершине утеса костер, и я прибуду за вами на шлюпке менее чем через четверть часа. Весь этот день я буду лавировать поблизости от утеса». «Вы сделаете это, капитан?» сделают счет меня побери. Вы славный человек и нравитесь мне». — Честные люди — такая редкость в наше время! — заключил Тихий Ветерок с благодушным видом. — Хорошо, капитан, я принимаю ваше дружеское предложение! — с живостью вскричал Асиендада. Верьте мне, вы не окажете услуги неблагодарному, даю вам слово! — Тссс! Дон Хесус, не говорите об этом сейчас! У нас будет еще достаточно времени поговорить на эту тему. — Итак, решено! Через неделю в девять часов вечера... Мы встречаемся у подножия утеса-мертвеца. — Я не примину явиться, капитан. — И прекрасно. А теперь, когда мы обо всем договорились, позвольте мне проститься с вами, любезный Дон Хесус. Я должен немедленно отправляться на судно. Дела, как вам известно, не ждут. — Поезжайте, капитан, и верьте моей искреннейшей благодарности. — До свидания, Дон Хесус. — До свидания, капитан. На другой день каравелла сняла с якоря с утренним приливом. Корвет-жемчужина распустил паруса в 2 часа пополудни. Адон Хесус Ардонис, которого никто в городе не видел, так как он не выходил из цветочного дома, своим отсутствием не возбудил ничего удивления. Все полагали, что он находится на Сиенди-дель-Райо. Тотчас после того, как его тюки перенесли на лодки, он вышел тем же подземным ходом и уехал из Панамы, забрав с собой мулов с двумя доверенными погонщиками. Спустя два дня, часа в четыре пополудни, в город прибыл прекрасный Лоран. Не имея повода прятаться, он открыто въехал в Панаму, остановился на мгновение у своего дома и в сопровождении двух вооруженных слуг проводил Донью Линду к отцу. Девушка, всегда веселая и оживленная, на этот раз казалась грустной и задумчивой. Она была бледна и дрожала. — Вы нездоровы, сеньорита? — с участием спросил капитан. — Я напрасно не попросил вас войти ко мне и немного отдохнуть. Вы, должно быть, утомились от продолжительного переезда. — Как вы торопитесь избавиться от меня, Дон Фернандо? — ответила девушка с улыбкой, исполненной горечи. Оторопев от такого неожиданного обвинения, молодой человек с живостью поднял на нее глаза и с изумлением воскликнул. — Я, сеньорита, как мне вас понимать? — Мужчины никогда ничего не понимают, — прошептала Донья Линда. — Я страдаю, сеньор. — Страдаете? Боже мой! Сеньорита, я в отчаянии от ваших слов. Я вообразил, что вы стремитесь скорее увидеть вашего отца и... — Не прочь были скорее спихнуть меня ему на руки. Очень благодарна вам, сеньор. — Каким тоном вы мне говорите это, Донья Линда? Чем я имел несчастье прогневить вас? — Меня прогневить? — — повторила она с насмешливой улыбкой. — Ничем, сеньор, только вы ровно ничего не замечаете, так как видите только свою возлюбленную Донью Флору. Что ж, это в порядке вещей. На что же я могу претендовать? — Что значит эти слова, смысл которых ускользает от меня? Ваши упреки, наконец, незаслуженные мной. Умоляю вас, сеньорита, объяснитесь. — Извините, сеньор, я расстроена, нервничаю, сама не знаю почему. — Мне кажется, я как будто в жару. Вы же совершенно хладнокровны. Итак, остановимся на этом, мы никогда не поймем друг друга. — Однако, сеньорита, я желал бы знать. — Что? — спросила она, взглянув ему прямо в глаза. — Причину состояния, в котором вы находитесь, не скрою, что оно сильно меня тревожит. — Благодарю за сострадание, — надменно проговорила девушка. — Но поберегите его для других более достойных сожалений, чем я. Мне оно не нужно. Впрочем, вот я и дома. — Ради бога, сеньорита, не расставайтесь со мной таким образом, скажите мне. — Мою тайну, не правда ли? — вскричала она со смехом, похожим на рыдание. Молодая девушка, Дон Фернандо, позволяет иногда угадывать свою тайну, но не открывает ее никогда. Надо уметь понять, что она хочет сказать из того, что она говорит». «Прощайте, Дон Фернандо! Благодарю!» Она спрыгнула на землю с легкостью птички и скрылась в дверях дома, прежде чем капитан опомнился от удивления. Так поразили его, даже испугали странные слова, похожие на признание в любви. «Неужели она любит меня?» — пробормотал он про себя. Он бросил повод слуге, вошел в дом и велел доложить о себе Дону Рамону де Лакрусу. Тот же он был принят. Когда он входил в одну дверь гостиной, где его ждал губернатор, Донни Линда выбежала в другую. По своему обыкновению Дон Рамон принялся рассыпаться в изъявлениях вежливости и горячо благодарить Дона Фернандо за то, что тот любезно проводил его дочь до дома. Капитан дал ему истощить весь запас восторженных похвал. Когда же он, наконец, истощив запас красноречия, перевел дух, Лоран заговорил в свою очередь. Не скрыв ничего, он в мельчайших подробностях поведал о страшных событиях в Порто-Белье и Чагросе, о том, как были разорены эти два города и о предполагаемом наступлении флебустеров на Панаму. Наконец он рассказал о постыдном побеге Дона Хесуса, о том, как он бросил свою дочь и Донью Линду одних, без всякой защиты, на Осиенди-дель-Райо. И таким образом он, Лоран, Был так счастлив, что смог сопровождать Донью Линду до дома и возвратить ее отцу. Губернатор был буквально сражен страшными известиями, о которых даже не подозревал. Поступок Дона Хесуса исполнил его негодование. Он поклялся, что заставит его дорого поплатиться за такую низость. Но теперь нельзя было терять ни минуты, тотчас он велел созвать именитых граждан, и отправил верного человека к генералу Альбасейте с просьбой пожаловать к нему немедленно. «А вы, граф, обратился он к капитану. «Какую роль возьмете вы на себя в предстоящей кровавой трагедии?» «Самую скромную, сеньор Дон Рамон», — ответил молодой человек. «Здесь я большой пользы принести вам не могу, поэтому мне лучше объехать соседние города и просить о помощи, которая верно вам может понадобиться». «Мысль неплохая, действительно» и вы согласились бы?» «Очень охотно, дон Рамон. Разве я не обязан служить Отечеству?» «Ваше имя, ваше высокое положение придадут вес поручению, которое вы берете на себя, и будут ручательством нашего успеха. Когда вы едете?» «Меня ничто не удерживает здесь, сеньор. С этой же минуты я полностью в вашем распоряжении». «Благодарю, граф. Принимаю ваше содействие с величайшей признательностью». «Сегодня же вы получите рекомендательные письма к губернаторам городов, которые объедете. Получив их, я немедленно отправлюсь в путь». Капитан раскланялся и отправился домой. Мигель Баск по распоряжению Лорана поместил Донью Лусию с дочерью и двумя доверенными служанками в тайных комнатах цветочного дома, где никто не мог подозревать их присутствие. Согласно своему обещанию, губернатор прислал Лорану четыре рекомендательных письма, губернатором ближайших к Панаме городов. В присутствии посланника Дона Рамона капитан сел на лошадь и выехал из города с шестью хорошо вооруженными слугами, но менее чем через час он уже возвращался в свой дом подземным ходом и приказывал доложить о себе Донье Лусии. Экспедиция против Панамы была чуть ли не самой смелой и необычайной из всех, когда-либо предпринятых флебустьерами. Теперь, когда место действия нашего рассказа почти исключительно сосредоточиться на Панаме, мы не можем устоять против желания познакомить читателя с извлечением из дневника, в котором описывается поход флебустьеров от Чагроса через перешеек. Дневник этот вел Оливье Эксмелин, сам флебустьер и участник экспедиции, которую он описывает со строгой точностью, а главное, с восхитительной наивностью. Надеюсь, читатели останутся нам благодарны за наше обращение к показаниям очевидца. В тот же день они прошли около шести испанских миль на веслах и парусах, а к ночи достигли места, называемого Рио-де-Дос-Брасос. Там они задержались на несколько часов, так как идти дальше в темноте не могли. К тому же, по их соображению, тут должны были быть дома, а, следовательно, и съестные припасы. Однако они обманулись в своем ожидании». Испанцы все разрушили, все уничтожили, повырывали все корни, срезали даже незрелые плоды, не говоря уж о том, что увили весь скот. Авантюристы нашли одни только пустые дома, однако и те могли послужить им для ночлега, поскольку на судах была такая теснота, что они с трудом могли отыскать место для отдыха. Вместо пищи им пришлось в эти дни довольствоваться трубкой табака, что сначала их не только не встревожило, но, напротив, еще сильнее подстегнуло желание сразиться с испанцами при первой же встрече, чтобы добыть себе съестных припасов. 19 января, на второй день похода, с «Зарей» авантюристы двинулись дальше. Около полудня они прибыли в местечко, называемое Крус де хуан гальего Тут они были вынуждены бросить свои корабли, отчасти потому, что река обмелела вследствие засухи, отчасти потому, что в воде плавало много бревен и приходилось предпринимать большие усилия, чтобы проводить корабли через эти заторы. Проводники сказали, что тремя милями выше начинается участок, где удобно идти берегом. Решено было часть войска отправить по суше, а часть по воде на каноэ. В этот вечер команды пожелали остаться на кораблях, ведь в случае нападения многочисленного отряда они все равно должны были бы отойти на суда под защиту корабельных пушек. Когда флебустьеры двинулись дальше, на кораблях оставили 160 человек. Последним отдали приказание простоять тут 2-3 дня на тот случай, если бы испанцы оказались слишком сильны, и было необходимо отступить до этого места, чтобы при помощи орудий оттеснить и разбить неприятеля. Кроме того, оставшимся на судах людям было запрещено высаживаться на берег, чтобы испанцы не застигли их в лесу, и не захватили в плен, обнаружив при этом малочисленность авантюристов. А разумеется, испанцы держали большое количество шпионов для наблюдения за флебустьерами, но такого сорта люди сражаться не любят, и чтобы командиры не бросали их в бой, в донесениях о силах авантюристов они обычно утраивали число противников. 20 числа, то есть на третий день похода, Монбар послал одного из проводников с несколькими авантюристами отыскивать дорогу. Однако, когда они вошли в лес, то не только не нашли никакой дороги, но и поняли, что и проложить ее не представляется возможности, поскольку лес кругом был очень густой, и приходилось остерегаться вражеской засады. Кроме того, местность на несколько миль вокруг была сильно заболочена. Монбару пришлось перевозить свой отряд на каное в два приема до места, называемого Седро Буэна так как суденышки — полные людей. Сначала должны были высадить их в упомянутом мной местечке, а потом вернуться за теми, кто находился на кораблях. Авантюристов начинал мучить голод. Они желали как можно скорее сразиться с испанцами, потому что ослабели, оставаясь без пищи со времени выступления и не имея никакой возможности хотя бы подстрелить дичь. Некоторые жевали листья, но не всякие растения были годны в пищу. Стемнело, прежде чем успели переправиться, и пришлось ночевать на берегу реки с большими неудобствами, так как люди были плохо одеты, а ночи холодны. 21 числа, то есть на четвертый день похода, авантюристы смогли продвигаться вперед одновременно, одни берегом, другие в лодках, причем и те, и другие с проводниками. Проводники шли в двух ружейных выстрелах, Впереди с отрядами в 20, а порой и в 30 человек, чтобы без шума накрывать засады испанцев, брать пленных, если возможно, и таким образом узнавать, велики ли силы врага. Но испанские шпионы были хитрее. Отлично зная дорогу, они успевали предупреждать испанцев о приближении авантюристов за полдня до их появления. Около полудня две лодки, которые шли на веслах впереди, повернули назад и дали знать, что впереди засада. Тот же флебустьеры с неимоверной радостью взялись за оружие. Присутствие испанцев давало им надежду отыскать еду. Испанцы, куда бы они ни отправлялись, всегда обильно запасаются пищей. Приблизившись к предполагаемому месту засады, авантюристы с оглушительными криками бросились вперед, однако тут же застыли на месте, увидев, что враги отошли. Испанцы действительно засели было в окопах, но узнав через шпионов, что приближаются основные силы авантюристов, сочли свою позицию ненадежной и бросили окопы, в которых могли помещаться до 400 человек. Окопы были обнесены в виде полумесяца чистоколом из цельных толстых стволов деревьев. Уходя, испанцы унесли с собой все съестные припасы и сожгли то, чего унести не могли. Нашлось только несколько кожаных сундуков которые оказали большую помощь первым пришедшим. Их разрезали на куски, чтобы пустить в пищу, но приготовить не имели времени, так как следовало идти дальше. Из-за недостатка съестных припасов Монбар торопился двигаться вперед как можно быстрее, чтобы найти, наконец, пищу для людей и себя. Шагая без отдыха целый день, к вечеру они, наконец, добрались до местечка под названием торнамуни, где они нашли еще одни окопы, брошенные на подобие первых. Эти две предполагаемые засады причинили им обманчивую радость и напрасную тревогу, так как их единственным желанием было как можно скорее дать бой испанцам. Однако надо было подумать и об отдыхе. Наступила ночь, и в лесу царила абсолютная темнота. У кого оказалось несколько кусков кожи, те поужинали, у кого нет, остались без еды. Эти кожаные сундуки делаются из высушенных бычьих шкур и формой напоминают большие плоские корзины. Тот, кто всегда имел хлеба вдоволь, пожалуй, с трудом поверит, что можно есть кожу и полюбопытствует, каким образом ее приготовляют для употребления в пищу. Итак, скажу, что авантюристы сперва размачивали ее в воде, потом отбивали между двух камней и, соскоблив шерсть ножом, поджаривали на огне, после чего рубили на мелкие куски и затем уж глотали. То, что таким образом можно поддерживать существование, это факт, однако разжиреть на этой пище вряд ли. 22 числа, на пятый день похода, авантюристы продолжали свой путь с самого утра. К 12 часам они прибыли к месту, называемому Барбакоа, где вновь повстречали покинутую засаду и опять без съестных припасов. В этом месте было несколько пустых жилищ, которые авантюристы тщательно обыскали. После долгих поисков они наконец-то наткнулись на два мешка муки, зарытые в землю, вместе с двумя большими бутылями вина и плодами, которые испанцы называют «плантатос» — бананы. миг два мешка муки были принесены Монбару, и тот поделил их между теми, кто более других нуждался в пище. Для всех еды не хватало». Кому досталась мука, тот сделал себе тесто, разведя ее водой и небольшими частицами пек на угольях, завернув в банановый лист. На следующее утро, 23 числа, на шестой день похода, людей уже не понадобилось поднимать утренней побудкой. Пустые желудки не давали им заснуть. Итак, они выступили, как обычно, но от слабости вынуждены были делать частые привалы и подолгу отдыхать. Во время этих привалов многие авантюристы бросались в лес на поиски каких-нибудь древесных семян, чтобы хоть как-то утолить голод. В этот же день, часов в двенадцать, они подошли к жилью поодаль от дороги, где нашли большое количество маиса, но еще в колосьях. Надо было видеть, как они набросились на него и стали есть. Испечь его не было ни сил, ни времени. Немного позднее они завидели впереди индейцев, за которыми тотчас бросились в погоню, в надежде напасть на засаду испанцев. У кого еще оставался маис, те бросили его, чтобы легче было бежать. Они стреляли по индейцам, некоторых убили, других преследовали до Санта-Круса, где те вплавь кинулись на другой берег реки и ускользнули от авантюристов. Однако преследователи продолжали гнаться за ними, в свою очередь переплыв реку, пока индейцы кричали им, а, -а, -а собаки-французы, выходите в поле, мы вам зададим». 24 числа, на седьмой день после выступления, авантюристы прибыли в селение Круз. Оно стояло, объятое пламенем, и в нем не оказалось ни души. Это селение являлось последним пунктом, которого можно было достигнуть водой. Именно туда доставлялись товары из Чагреса для дальнейшего следования берегом на Мулах до Панамы отстоящий от Круса всего на 8 миль. полибустеры решили, что останутся тут до ночи, чтобы собраться с силами и поискать средств утолить голод. В местных магазинах нашли несколько кувшинов с вином и кожаный сундук с сухарями. Из опасения, как бы люди не перепились, Монбар распустил слух, что вино отравлено и запретил его пить. Некоторые из авантюристов, уже выпив на пустой желудок, почувствовали себя плохо, Их стало рвать, и это убедило всех в том, что действительно в вино подсыпан яд. Разумеется, после этого его пить не стали. Тем не менее, оно не пропало даром. Были среди флебустеров и такие люди, которые не смогли удержаться от выпивки даже перед лицом верной смерти от яда. На другой день, 25 числа, Монбар отобрал 200 человек и разослал их вперед на разведку, А главное чтобы по возможности окружить неприятеля и рассеять свои силы, не подвергая их опасности быть застигнутыми врасплох на предстоящем переходе от Круса до Панамы, где дорога во многих местах была крайне узкой, так что 12 человек с трудом могли идти по ней рядом. 200 человек, выбранные Монбаром в передовые патрули, были вооружены лучше всех и являлись самыми искусными стрелками из и санта доминго Они состояли по большей части из французских буконьеров, и эти 200 человек стоили шести сотен других. Монбар сформировал из своего отряда главный корпус «Авангард» и «Арьергард» и расположил войско ромбом. В таком порядке Монбар вел авантюристов от Круса до Панамы. Часов в шесть он достиг ущелья, называемого «Темной губой». Название было очень метким – Солнце никогда не освещало его. Внезапно на авантюристов посыпались тучи стрел, которые убили человек 8-10 и столько же ранили. Плебустеры тотчас заняли оборонительную позицию, но не знали, что предпринять, видя перед собой одни только скалы, деревья и овраги. Был дан залп наугад. Однако при всей уязвимости такой обороны с завязанными глазами на дорогу упали два индейца – Один, весь в крови, приподнялся и хотел вонзить во француза стрелу, которую держал в руке. Но другой авантюрист перехватил его руку и мгновенно заколол. Когда индейцы увидели, что их воин убит, они отступили. И с этой минуты в авантюристов не было выпущено ни единой стрелы. Дальше на дороге нашли еще двух или трех мертвых индейцев. Надо сказать, что место это представляло большое удобство для засады. Сотня решительных человек могла бы преградить авантюристам проход, если бы стойко отбивались. За этим ущельем флебустеры вышли в Большую долину, где сделали привал для перевязки раненых. Между тем индейцы то и дело рыскали вокруг них. Нередко они даже кричали «На равнение, на равнение мы с вами разделаемся, собаки-французы!». В этот же вечер авантюристы были вынуждены рано остановиться на ночлег. Начинался дождь. С величайшим трудом они отыскали некоторое подобие приюта и немного пищи. Испанцы, как всегда, все уничтожили и угнали скот. Чтобы раздобыть хоть что-нибудь, флебустьерам пришлось уклониться в сторону от дороги. В полумиле от нее они набрели на ферму, строения которой не были сожжены, но их было недостаточно, чтобы разместить всех. Решили так – укрыть от дождя, по крайней мере, боевые припасы и оружие – Остеречь стеречь их поочередно по взводу из каждой роты, дабы в случае тревоги каждый знал, где его взять. На девятый день похода, 26 числа, то есть на следующее утро, Монбар приказал зарядить все ружья, чтобы в случае надобности они от дождя не дали осечки. Приказание было исполнено. Лебустеры опять двинулись в путь. Дорога предстояла очень тяжелая. Местность была открытая, нигде не деревца. Солнце пекло немилосердно. К полудню они взобрались на гору и оттуда увидели Южное море и большое судно с пятью барками, которое выходило из Панамы, направляясь к островам Тавага и Тавагилья, отстоящим не более чем на 3 или 4 мили. Тут отвага снова наполнила сердца флебустеров, и еще больше они возлековали, когда спустились с горы в обширную долину, где паслось много скота». Они тотчас же разогнали стада и перебили всю скотину, которую им удалось догнать. И здесь мы прервем эти записи, так как читатель достаточно мог уяснить себе страдания и лишения, вынесенные флебустерами во время тяжелого перехода через перешеек. Береговые братья не могли выступить из Чагреса ранее, чем по прошествии 10 дней. Этот срок оказался необходим для восстановления в городе некоторого порядка, Иначе он не мог бы служить надежным убежищем на случай неудачи и поспешного отступления. К тому же сказывался недостаток и в живой силе. Множество буконьеров было тяжело ранено и убито на Санта-Каталине, в Пуэрто-Бельо и, наконец, в Чагресе, где испанцы оказали отчаянное сопротивление. Несколько раз дело доходило до рукопашной, и, следовательно, потери авантюристов в живой силе достигали значительных размеров. Монбару приходилось оставлять сильные гарнизоны в захваченных авантюристами городах, дабы удерживать жителей в повиновении и с успехом отразить натиск испанцев, если бы они попытались, что, впрочем, маловероятно, взять их обратно. Когда Монбар произвел смотр войску, которым мог располагать, у него в наличии оказалось всего 1100 человек. И с этой горстью он должен был пройти перешеек, сразиться с испанскими солдатами, в двадцать раз превосходившими флебустеров числом, и овладеть городом с шестью десятью тысячами жителей. Всякий другой на месте знаменитого флебустера, если не отказался бы от такого смелого предприятия, то, по крайней мере, постарался бы усилить свое войско, уменьшив гарнизоны взятых им городов. Монбару и в голову это не пришло. Он только улыбнулся Алане, который стоял возле него, и, пожав ему руку, заметил. «Ба, каждый из нас стоит десяти. Мы одержим вверх Труднее будет, больше славы и достанется. Вперед, братья! Мы остановимся только в Панаме!» Авантюристы ответили громкими криками восторга и весело выступили в поход. Что могли противопоставить испанцы подобным людям?